Глава 33. Через 2 недели после получения письма от Сондре, Клайд, не в силах победить своё отчаяние, обратился к Макмиллону с просьбой выхлопотать у смотрителя разрешение на свидание в какой-нибудь другой камере, где можно было бы поговорить с глазу на глаз. Тогда Макмиллан мог бы дать ему совет. Клайд сказал Макмиллону, что он не может один разрешить трудный вопрос о своей вине. Теперь он хотел бы разобраться в том, за что его осудили и посмотреть, нет ли неправильности в его понимании этого события. И Макмиллан немедленно отправился к смотрителю тюрьмы. Тот позволил перевести Клайда в одну из камер в старом доме смерти, где Макмиллан мог беседовать с ним с глазу на глаз. Тюремщик сидел бы только в большой зале, куда выходила дверь камеры. И там Клайд начал рассказ о своих отношениях с Робертой и Сондрой. Особенно подробно он остановился на роковом происшествии с Робертой в лодке считает ли Макмиллан виновным его за то что он раньше действительно замышлял всё это и намеревался это сделать считает ли он его виновным в убийстве он спрашивает потому что на самом деле было так как он теперь рассказывал ему а не так как он рассказывал на суде это была ложь о перемене произошедшей в его сердце Его адвокаты посоветовали ему такой план защиты, так как считали его невиновным и думали, что это лучший способ добиться оправдания. Но это была ложь. О своём душевном состоянии там в лодке, прежде чем она встала и хотела подойти к нему и об этом ударе, и о том, что было после, он не сказал полной правды. Этот не намеренный удар, он с трудом может вполне объяснить даже самому себе. Он сказал на суде, что у него не было злобы, что он испытал перемену чувств в сердце. но у него не произошло никакой перемены. Как раз перед тем, когда она встала и двинулась к нему, он пережил какое-то сложное мучительное состояние на грани, как он видит теперь, почти транса или паралича, вызванного, но он не может почти объяснить, чем оно было вызвано. Он думал сперва, что это произошло отчасти от жалости к Роберте или от стыда, что он замыслил такую жестокость по отношению к ней, ударить её И в то же время это была и злоба, и ненависть, может быть, за то, что она принуждала его сделать то, чего он не хотел сделать. И третье, однако он не вполне уверен, что это так, он много думал об этом, но все же не совсем уверен даже теперь, может быть, это был страх перед последствиями такого злого дела, хотя как раз в то время, как ему кажется теперь, он не думал о последствиях или о чем-нибудь другом, кроме своей неспособности сделать то, что он задумал, и чувствовал гнев и раздражение против самого себя». А этот удар, случайный удар, который последовал за её попыткой приблизиться к нему, был вызван раздражением против неё и нежеланием её близости. И это, может быть, и сделало, он не вполне однако уверен, удар этот таким сильным и жестоким. Но вместе с тем правда и то, что он встал, чтобы поддержать и спасти её, даже несмотря на свою ненависть к ней, потому что через мгновение он уже жалел об этом ударе. Но когда лодка перевернулась, и он увидел, что Роберт тонет, у него мелькнула мысль: "Не делай ничего", потому что таким образом он мог освободиться от неё. Да, у него была такая мысль. Но здесь опять было одно обстоятельство, которое, по мнению Белькна по Джефсону, объясняло всё. Он был во власти своего влечения мисс Икс, и это было главной побудительной причиной всех его поступков. Теперь, после того как Макмиллан знает всё, что произошло, знает, как был нанесён этот удар, хотя и не намеренный, но всё же с раздражением против неё, и что у него были действительно злые чувства против неё, и что он не захотел потом спасти её, думает ли он, что это действительно убийство, смертный грех, за который он должен быть наказан смертью. Макмиллан был потрясён, выслушав всё это. Никогда ещё в его жизни не вставала перед ним такая запутанная, такая сложная и странная задача. От его ответа будет зависеть, может быть, вера Клайда. И Макмиллан сидел перед Клайдом, глубоко задумавшись, слишком ошеломлённый, чтобы быстро ответить. В то время как вы вошли в эту лодку с ней, Клайд У вас не произошло никакой перемены в настроении по отношению к ней, ни в вашем намерении её ее... её ее... лицо Макмиллана побледнело и вытянулось, глаза были печальные. Он выслушал теперь страшный, мучительный рассказ, злое, жестокое самоистязание, и этот юноша действительно Нет, во мне не произошло перемены. Вы были, как вы говорите, раздражены против самого себя за свою слабость, за то, что были не в силах исполнить того, что задумали. В некотором отношении было похоже на это. Но затем мне стало жаль её, и, может быть, я испугался. Я не вполне уверен теперь, но может быть и нет. Макмиллан покачал головой. Так странно, так уклончиво, так зло и однако Но в то время вы были раздражены против нее за то, что она довела вас до такого безвыходного положения. Да. И у вас было намерение ударить ее? Да. Но вы не смогли этого сделать? Нет. Однако в том ударе, который вы нанесли ей, не намеренно, как вы говорите, все-таки было раздражение против нее. Поэтому удар был так... так силен? Вы не хотели, чтобы она подошла к вам? Нет, я не хотел. По крайней мере, я так думаю теперь, но я не вполне уверен. Я я в своей тюремной одежде, с коротко остриженными волосами, клад сидел здесь, стараясь честно рассказать всё, как это было, и очень волновался от своей неспособности доказать даже самому себе, виноват он или не виноват. И Макмиллен тоже волнуясь, прибавил в конце концов: "Но вы встали, чтобы спасти её". Да. После удара я вскочил, я хотел подхватить её, когда она падала навзничь, но от этого моего движения лодка перевернулась. И вы действительно хотели подхватить её? Я не знаю. Мне казалось, что так, во всяком случае, мне было жаль её. Но можете ли вы сказать теперь вполне уверенно и правдиво, что вы жалели её или что вы хотели спасти её? Всё это случилось так быстро, вы понимаете? Начал клат нервно. что я не могу быть теперь вполне уверен. Нет, я не знаю, был ли я очень опечален. Нет. Я действительно не знаю этого теперь. Иногда мне кажется, что я был огорчён, иногда, что, может быть, и нет. Но после того, как она утонула, и я был на берегу, я почувствовал жалость к ней. Но в то же время во мне была и радость, что я свободен, и страх в то же время, вы понимаете? Да, понимаю. Вы могли пойти к мисс X. Но когда она тонула, у вас не явилось желание спасти ее. Нет. Тс-тс-тс. Вы не чувствовали сожаления, стыда? Да, стыд, может быть. Может быть и сожаление, небольшое. Я знал, что это ужасно. Я чувствовал это, разумеется, но... Видите ли... Да, я знаю. Это мисс Икс. Вы хотели скорее быть с нею. Да. Но ну, я был главным образом но, напуган и не, не хотел помочь Роберте спастись. Да. Да, если бы она спаслась, вы не могли бы отправиться к мисс Икс. Вы думали об этом? Губы Макмиллана крепко и печально сжались. Да. Сын мой, сын мой, в вашем сердце было убийство. Да. Да, задумчиво сказал Клайд. Я думаю, что действительно было. Макмиллан замолчал. Я должен уйти теперь, сказал он. Я должен подумать, помолиться. Всё это меня глубоко взволновало и расстроило, и вы, сын мой, вы должны вернуться к себе в камеру и молиться. А завтра или когда я смогу, я опять навещу вас. Но не отчаивайтесь. И затем, проводив Клайда до двери его камеры и взглянув, как его снова заперли в эту клетку, Макмиллан вышел из тюрьмы, чувствуя на себе тяжесть всего того, что он выслушал. А Клайд остался один и думал над тем, что он рассказал и какое впечатление это произвело на Макмиллана. Его новый друг был потрясён. Неужели он считает Клайда виновным, действительно заслуживающим смерти? Неужели так решит Макмиллан, несмотря на всю свою доброту и милосердие? И через неделю у двери камеры Клайда опять Макмиллен, но только для того, чтобы сказать, что как бы с несходительно ни не толковать те факты, которые правдиво изобразил ему Клайд, всё же он не может сказать, что с Клайда снимается всякая вина в смерти Роберты. Он замышлял убить её не так ли? Он не постарался спасти её, когда мог. Он желал ей смерти и после не был опечален. то объяснение, что он находился под сильным влиянием красоты и видного общественного положения мисс Икс, и поэтому замышлял такое страшное дело, и всё это после тех отношений с Робертой, которые заставили её требовать, чтобы он женился на ней. Не только не снимают с него вину, но наоборот, ещё больше доказывают, что он виноват. И Клайд почувствовал, что он совсем одинок. У него не было никого, кто верил бы в него, ни одного человека. Никого, кто бы в его поступках после стольких тревог и муки перед преступлением увидел бы в этом что-нибудь иное, кроме тяжкой вины. И всё же, всё же у него в сердце жила уверенность, что он не был так виноват, как все они думали. В конце концов, никого из них не мучили так, как Роберта мучила его своим требованием жениться на ней, что разрушало всю его жизнь, и их не сжигала страсть, которую он питал к Сондре. над ними не издевалась их не терзала не мучила злая судьба в ранней юности когда его принуждали петь и молиться на улицах и он чувствовал себя униженным а его сердце и вся его душа стремились к лучшему как они могли судить его все эти люди или кто-нибудь один из них и даже его мать если они не знали как страдал он и душой и сердцем и телом о эти мучительные запутанные нелепые мысли Неужели он никогда не будет в состоянии совершенно выяснить всё это хотя бы для самого себя? Прошло ещё 4 месяца. И в конце этого периода 19 января апелляционный суд признал, что Клайд правильно осуждён присяжными провинции Катараки и приговорил его к казни в какой-нибудь день в течение недели, начиная с 28 февраля или через 6 недель после этого. Узнав об этом решении, Макмиллан, бывший в это время в Сиракузах, поспешил к Клайду в надежде, что прежде чем это известие будет передано ему официально, он сможет укрепить его силы. Он нашёл Клайда к большой своей радости, ещё в полном неведении того, что случилось. Решение эти сообщается в тюрьме приговорённым только тогда, когда получается распоряжение о дня казни. Макмиллен осторожно сообщил Клайду, и Клайд, почти не слушая, что говорил Макмиллен, о том, что можно ещё обратиться с просьбой о помиловании к губернатору, стоял перед Макмилленом с большим мужеством и твёрдостью на лице и в глазах, чем когда-либо раньше за всю свою короткую и бурную жизнь. Значит, они решили против меня. И я теперь должен буду пройти через ту дверь, как и все те другие. и из-за меня тоже будут задернуты занавесы, и мне закричат «прощай», когда я пройду мимо, как и другие, и меня больше не будет. Он, казалось, проходил мысли на каждый этап всего того, что было уже так хорошо известно ему, но только теперь в первый раз он переживал это для себя. Теперь лицом к лицу с этой страшной вестию, в которой было что-то околдовывающее, хотя и ужасное, он не чувствовал той слабости и растерянности, как он раньше воображал. К своему удивлению, вспоминая свой прежний ужас при мысли об этом, он теперь спокойно и просто думал о том, что он сделает и что скажут. В своём гневном трансе он почти не сознавал, что шептал ему Макмиллан. Вы понимаете, мы не допустим такого конца. Здесь новый губернатор, вступивший в отправление своих обязанностей в январе. Он очень добрый человек, я слышал. У меня есть несколько друзей, которые знают его, и я думаю лично повидаться с ним, а мои друзья напишут ему и поддержат то, что я ему скажу. Но взгляд Клайды и его слова вслед за тем сказали Макмиллу, что он его не слушает. Моя мать. Ей нужно телеграфировать. Она будет очень страдать. И затем они, разумеется, не согласились с тем, чтобы письма не нужно было представлять на суд в таком виде, как они были написаны. Я думал, они согласятся с этим. Клайд вспомнил Никльсона. "Не тревожтесь, Клайд", сказал Макмиллан, испытывавший мучительное состояние и желавший в эту минуту просто заключить Клайда в объятия и приласкать его вместо всяких слов. Я уже телеграфировал вашей матери, а затем я повидаюсь с вашими адвокатами. И кроме того, как я уже сказал, я намерен сам лично быть у губернатора. Он новый человек, понимаете? И снова он повторил Клайду всё то, чего тот не слышал в первый раз.